Консультирование пациента относительно взаимодействия с членами семьи и друзьями, особенно в вопросах, относящихся к терапии. Терапевт предоставляет членам семьи или друзьям информацию общего характера терапии, получает от них информацию о степени риска кризисной ситуации, но не разглашает информацию о пациенте. Терапевт осуществляет семейную терапию, если это необходимо. Терапевт наставляет пациента, но не говорит от его имени. Терапевт предоставляет членам семьи информацию о терапевтических принципах, теории ПРЛ и тому подобное. Терапевт помогает членам семьи пациента в его валидации. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт защищает других специалистов, работающих с ПРЛ или каким-либо иным образом действует от их имени. Терапевт относится к пациенту как к слишком слабому и хрупкому. Терапевт считает действия пациента чересчур манипулятивными.